Глава восьмая. Никогда, никогда, никогда я больше даже не приближусь к этому чудовищу. Он действительно прибыл из ада со своей извращенной моралью и исковерканной правдой. Как же я раньше не обращала внимания. Ему же наплевать на все, кроме результата дела. На меня, на волколаков, на всех. Главное поймать преступника, а тут все средства хороши. Хоть руки ломай, хоть подставляй невиновных под удар. Какая же я дура, что поверила в него. Клюнула на рыжие вихры и самодовольную ухмылку. Хорошо не влюбилась хоть. Думала, что я для чего-то нужна, что я имею какой-то смысл для него. А он наверняка таскал меня за собой, чтобы просто было перед кем повыделываться и чтобы не выглядеть сумасшедшим, разговаривающим самим собой. «Дура, дура, дура!» А он протащил меня через одну травму за другой, чтобы просто... Чтобы... Просто что? Зачем?» Ради чего в моей голове навсегда теперь будет изображение мертвого старичка? Ради того, что я тешила эго какого-то психопата? Ради того, что я им восхищалась, заглядывала в рот и дивилась? Ах, какой он умный! Ах, какой находчивый! А он просто холодный, бесчувственный механизм, который только умеет, что выдавать энциклопедические знания о славянском фольклоре, да плеваться ядовитым сарказмом. Я не знала, что мне делать. Залиться слезами или орать от ярости? Оказавшись дома, я бессильно свалилась на кровать, зарывшись лицом в подушку. Одно знала точно. Пора закрыть дверь в мир паранормального. Пускай Сеп катится туда, откуда пришел, вместе со своими ведьмами, дымовыми, волколаками и кем там еще. Я заставила себя встать с кровати и приготовить несложный ужин. Мама опять работала на ночной смене, поэтому раньше полудня следующего дня ее ждать не стоило. Я всегда жалела ее. Горбатится на низкооплачиваемой работе, чтобы нас прокормить, а я... А я вместо того, чтобы думать о будущем, шляюсь по злачным местам с рыжеволосым придурком. Как же я его ненавижу! Пусть даже не пытается мне звонить и примириться. Не прощу, страж правосудия чертов. Если вдруг позвонит, не сниму трубку. Нет, сниму. Сниму и выскажу еще раз все, что думаю о нем. Да, так я и сделаю. А с завтрашнего дня начну думать о будущем. Надо выправить оценки по паре предметов, надо стать отличницей, потом попасть в хороший институт. Я яростно закивала своим мыслям и плюхнулась назад в кровать. Мысли о моих великолепных перспективах в жизни постепенно заволокли мое сознание. В своих грезах я уже стала великолепной программисткой, юристкой и даже министром чего-то. И вот стою я перед Государственной Думой с каким-то очень важным докладом. Читаю его, все хлопают мне, И я понимаю, что вот оно, идеальное решение, которое изменит весь курс развития страны. Только странный рыжий депутат все чем-то недоволен. Он что-то мне кричит, но я не могу расслышать. И почему-то совершенно не хочу. Похож на одного знакомого, не могу вспомнить на какого. Ночную тишину вдруг разорвал оглушительный звонок телефона. Я буквально подлетела на кровати, с трудом осознавая, что происходит. Часть меня еще была в Госдуме. Одновременно паникуя и засыпая, я схватила трубку. «А-а-алло?» «Сняла все-таки». Это был Сеп, но звучал он как-то очень устало. Звук его голоса окончательно меня разбудил. «Стоп, я же не собиралась отвечать на его звонки». «Или нет, собиралась?» «Да, точно, надо же высказать всю мою ярость!» «Послушай, Сеп!» Начало вышло не таким яростным, как я хотела. «Свет» перебил у меня с каким-то странным вздохом. Я попытался остановить преступника. Что? Неужели мои слова на него подействовали? Я посчитал, что это будет более эффективным. Он кашлянул. А если бы получилось спасти этого мужика без пальца, то тоже было бы неплохо. То есть ты предполагал, что нападут на Беспалова? Он не хотел спасать волка, но хотел стать более эффективным. Должна ли я еще злиться на него? Да, это же чертовски элементарно. Он улыбнулся, но голос его слабел. «Если его хотели подставить, то самым уморительным способом будет потом всех сбить с пути истины, убив предполагаемого убийцу». Все, почему ты звучишь как-то странно?» Я тоже заговорила тише. «Я немного просчитался», — усмехнулся бес. Заметил одну очень интересную вещь и отвлекся. «Да что случилось-то? Я был бы рад, если...» Как будто ему было неловко. «Если бы... если бы ты приехала ко мне...» «Мне кажется, я... я могу умереть». На такси я потратила почти все свои небольшие карманные деньги. Я же так на него разозлилась, так возненавидела. Почему же сейчас я несусь ночью ему на выручку? Глупый вопрос. Он умирает. Как же я могу позволить ему умереть? Стоп, он вообще на самом деле может умереть? Я пулей вылетела из машины и рванула к бару. Стояла поздняя ночь, заведение не работало. Вывеска не горела. А как я внутрь-то попаду? Я на удачу дернула ручку двери, она открылась. Очевидно, Сеп взломал замок, когда приходил в бар ранее. Сеп! Громким шепотом позвала я его, когда вошла в первый спутник. В ответ только тишина. Где же он может быть? Я нащупала выключатель. Зажегся неяркий свет. Сеп! Сеп! Я предприняла еще одну попытку. Снова ответа не было. Я забежала за барную стойку. Никого. Значит, эксперт где-то во внутренних помещениях. Я вышла в дверь за барной стойкой. Передо мной оказался небольшой коридор с несколькими проходами в другие комнатушки. Почти все они были закрыты, кроме одного. Я бросилась к приоткрытой двери. Это было что-то вроде небольшой кладовой. Несколько стеллажей с коробками и ящиками, в которых лежали пакетики с орешками, бутылки с различным алкоголем. У одной стены стоял внушительного вида сейф. А возле сейфа... Себ. Он лежал на спине так тихо и мирно, словно спал. Одна рука покоилась на груди, другая на полу, в луже крови. Рядом с ней окровавленный кухонный нож. Кровь стекала из большой раны на боку. Пятно расползалось по его одежде, и бордовая жилетка становилась гораздо более насыщенного цвета. Грудь Себа еле заметно вздымалась, значит, он еще был жив». У меня перед глазами поплыли цветные круги. «Он не умрет? Он не может. Я не переживу, если мой друг скончается прямо на моих глазах. Надо что-то сделать. Звонить в скорую? Но он же не человек. Может, я сделаю только хуже, если обращусь в больницу. Скорую он и сам мог вызвать, но вместо этого позвонил мне. Значит, надо найти аптечку». Я начала шарить по комнате, но ничего напоминающего аптечку я не нашла. «Другие помещения». Я распахнула первую попавшуюся дверь и не удержалась от скрика. Комната побольше складской. Все пространство занимала огромная клетка. В центре клетки стоял стул, а на стуле сидел с паникшей головой беспалой. Его лица я не видела, но догадаться, что это он, не составило труда. Из его лба что-то медленно сочилось и капало на колени. Выходит, Сеп так и не смог его спасти. А еще он был прав. Не думаю, что тут могла быть аптечка. В любом случае, находиться тут больше не хотелось. Переборов накрывающую панику и сладкий шепот в голове, который предлагал мне просто вырубиться от стресса, я открыла дверь в другую комнату. Это была раздевалка. Очевидно, волколаки здесь также хранили запасную одежду на случай перевоплощений. Тут стояло несколько вешалок на колесиках, все заполненные различными свитерами, кофтами и кофточками. В самом дальнем углу шкафчик для переодевания. Один из тех, которые запираются на простенький замок. На двери наклейка с именем Илья. Личный шкафчик бармена. Там же должна быть аптечка. Я со всей силы дернула дверцу, сломав хлипкий механизм запора. В шкафчике висела клетчатая рубашка. На полке лежали какие-то бумажки. На дне плотно замотанный целлофановый пакет. Я отбросил его в сторону. В нем была упакована странная шуба, будто из лоскутов. На самом дне шкафчика аптечка. Я схватила заветную коробочку и побежала к Себу. Никогда в жизни не оказывала никому первую помощь. Наверное, надо было расстегнуть его рубашку, промыть рану антисептиком, а потом... что? Залепить ее пластырем? Перевязать бинтом? Ладно, будем решать проблему по мере их поступления. Мне стало дурно. В голове творилась каша. Столько всего случилось. Мозги уже не справлялись с обработкой такого количества эмоций. Еще немного впечатлений, и моя черепная коробка разлетится на тысячу осколков. Я пыталась привести свой эмоциональный фон хоть в какой-то баланс, пока руки сами делали то, что от меня требовалось. Не знаю как. Может, контроль взял на себя спиной мозг? Не знаю. Не знаю. Главное выживи Сеп. Пожалуйста. Я вылила на рану чуть не пол бутылки перекиси, когда эксперт дернулся. Его длинные, темные ресницы слегка затрепетали, прежде чем он открыл глаза. Это чертовски больно, пробормотал Сеп. «Ты живой?» Практически завопила я от радости. «Если продолжит так же щипать, то ненадолго». Даже в таком состоянии он не мог удержаться от сарказма. «Я просто так боялась, так боялась, что не успею, и ты...» «Да не переживай ты так», — бес слабо улыбнулся. «Я быстро восстанавливаюсь. Не думаю, что такая рана меня убила бы». «Да, но нож вошел глубоко, наверное, задел внутренние органы. Может, все-таки в больницу?» Засуетилась я. — Свет! — он посмотрел на меня. — Успокойся. Я же не человек, у меня действительно хорошая регенерация. Честно говоря, я бы и один тут справился. Эта фраза словно выбила у меня почву из-под ног. — Что? Тогда какого черта ты позвонил мне посреди ночи? Перепугал меня так, что руки до сих пор трясутся. Я со всего размаху швырнул ему бинты в лицо. Все просмеялся. — Прости меня, я просто хотел узнать, приедешь ли ты? — сказал он сквозь смех. Мне очень хотелось разозлиться, но почему-то совсем не получалось. Ты переживала за нашей ссоры? Может быть, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Я молча прижала к его ране стерильную марлевую салфетку. Потом мы вместе стали перебинтовывать его торс. Сеп, наконец произнесла я. М? Зачем я тебе? Я ведь почти никак не помогаю в деле. Он задумался. Пауза была достаточно длинная, мне даже стало обидно. — Я не знаю. — Замечательно, спасибо, — фыркнула я. — Но ты зачем-то мне нужна. Тебе не кажется, что ты сам себе противоречишь? Привыкай, подруга. Я в этом чертовски хорош. Улыбка появилась на моем лице, сама собой. Все был такой странный человек. Бес, демон. Да какая разница? Я понимала, что не смогу до конца понять его мораль или даже примириться с ней. Но кто знает, может, он способен к переменам. Сегодня он попытался спасти Беспалова. Это не было приоритетом, да и попытка провалилась. Но еще вчера он даже не думал об этом. Мало ли что будет в будущем. «Зачем ты здесь-то оказался? Я имею в виду в кладовой», — спросила я. «Все дело в этом сейфе», — он указал на металлический ящик. «Я караулил преступника, а потом увидел сейф, и мне чертовски захотелось узнать, что там внутри. И я настолько отвлекся на взламывание замка, что...» Ну, в общем, убийца воткнул в меня нож, застрелив того волколака. Сеп махнул рукой на комнату с клеткой. Я же успел только позвонить тебе, потом вырубился. Эксперт раздосадованно подергал ручку сейфа. К вязчему нашему удивлению, дверь со скрипом отворилась. Внутри было пусто. Убийца забрал оттуда все, что могло его скомпрометировать. Раздосадованно пробормотал бес. Он мрачно вздохнул. А тебе не надо переодеться, Сеп. У тебя в рубашке и жилетке дырищи, и ты весь в крови». Я решил отвлечь его от злосчастного сейфа, который чуть не стоил ему жизни. «Ну уж нет. Я хочу, чтобы все остатки стаи видели, что убийца вполне реален, и на что он способен. Да и откуда я возьму другую одежду?» «Мне кажется, они поймут это по трупу Беспалова в клетке. А про одежду... Там есть комната со шмотками, наверное, для волколаков. Еще какая-то дурацкая шуба, будто ее делали из разных клочков шерсти». Сеп резко повернул ко мне голову. «Что за шуба?» — воскликнул он. «Ну, вон там!» Я растерянно указала пальцем на коридор. Совершенно не ожидала, что он отреагирует. Бес резво вскочил на ноги и убежал в раздевалку. Он был весьма прытким для существа, которые недавно пырнули кухонным ножом. «Света!» — раздался его в опале соседней комнаты. «Ты просто гений!» Он возник в дверях, сияющий, как начищенная тарелка. «Шуба! Конечно же!» «Как же я сразу не догадался!» Еще одна деталька пазла встает на место. «Теперь я знаю все!» «Что все-то?» – обеспокоенно спросила я. «Все! Абсолютно все!» «Я знаю, кто убийца!»